Левый рукав, более спокойный и близкий, как бы принадлежавший матёре, свисаясь с её крутого берега, в этот час при тихом солнце казался неподвижным. Его в матёре так называли — Своян, гора. В эту сторону смотрела деревня. Сюда спускали лодки, ходили за водой. Отсюда ребятишки впервые озирали мир.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 Ближе леса и левее от дороги огорожена была с двух сторон Паскотина, оставив стороны к своей ангареи деревни открытыми, там бродили коровы и тонко бренчало, как булькала на шее одной из них ботало. Там же, как царь дерева, громоздилась могучая в три обхвата вековечная лиственница. — Листьвень! — на он! —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 А теперь коряв разошел сна две половины ствол, закаменел и разваливаясь кора, и обвисли, запрокинулись вниз тяжелые ветви. И все. И пусто на выгоне. Остальное оборвал и вытоптал скот. Но видела, видела Дарьи то, что было за лесом, поля с высокими осиновыми переборами, покатый сырой правый берег, в тайнике и смородине и ближе к подмоге болотца, где топырились на кочках уродливые березки, рано засыхающие от дурной воды, торчащие голо и обманчиво, ухватишься рукой за такую опору, она хрупнет и обломится. На левом высоком берегу березы совсем другие, высокие, чистые, богатые,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 И с тех пор много лет бродит тут по ночам, Как русалычий муж, И кого-то несмело и неразборчиво кличет. Видела Дарья на памяти дальше. Снова поля по обе стороны от дороги. На них там и сям одинокие старые деревья, Больше всего сушины, метившие когда-то в пору Единоличного хозяинщине границы участков, А на деревьях, ленивые и молча, смущенные блеклым, бледнеющим солнцем и неурочной тишиной, сидят вороны. Дорога подворачивает к старому гумну, где в мякине, сквозь которую прорастает зерно, вольтся воробьи, обчерневшая солома лежит наазменными пластами. Сколько в самом деле кругом старого, отслужившего свой век и службу, остающего с безнадобностью,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 Чистую воду туда спокойно перегоняли скот. Колхозное стадо там и каждый год. Но как поднимется, задурит века, держись и в лодке. нос подмоги выдается в ангару и чуть заходит за матеру. Будто когда-то нижний остров вознамерился обойти передний. И уж разогнался, отвернул, но чет застрял. И пришлось матере брать подмогу на буксир. Вместе брода, чтоб был за что цепляться в шалую воду, протянут в воздухе канат. На него любят усаживать стрижи, живущие в еру на своей ангаре. Они сейчас там сидят, подрагивая хвостами и заглядывая вниз, как поплавки.